Глава семнадцатая. Рауде. Не знаю, сколько времени я нахожусь в ванной. Может, час, может, два. Когда от воды на пальцах появляются морщинки, выхожу из душа и закутываюсь в огромный, как палатка, белый халат. В нем, прижавшись боком к стене, я сижу на полу и чего-то жду. Уставший мозг больше не пытается оценивать ситуацию или искать выхода. Временами я проваливаюсь в странное подобие сна. Просыпаюсь от непонятных звуков где-то в глубине дома. И как на распятие смотрю на дверную ручку. Ближе к середине ночи ночевка на полу становится невыносимой. Боясь встречи с Егором, я осторожно открываю дверь и выглядываю в комнату. Там, к счастью, никого. На тумбочке выгоревшая до основания свеча. На полу бесформенной тряпкой мой купальник. Посреди кровати нетронутая пачка с презервативами. «Все хорошо», — шепчу я себе, поднимая купальник. «Его, как и остальные наряды, нужно вернуть. Не представляю, как буду объяснять это девчонкам. Последнее, что хочется им рассказывать, правда». Коридор встречает прохладой, будто кто-то включил на полную мощность кондиционер. и умышленно выстуживает дом. Еще он встречает музыкой. За толстыми стенами спальни я не слышала никакой мелодии, но здесь звуки рояля окутывают невидимым облачком и заставляют вздрагивать. Хреновая новость. В сонном царстве есть кто-то не спящий. Учитывая количество музыкантов, пришедших на вечеринку, трудно угадать, кто именно посмел прикоснуться к роялю. Это может быть и клавишник, и заменявший его пару раз на репетициях басист. И Егор. Встреча с последним станет настоящей проблемой. Второй раз он точно не позволит никуда сбежать, а устраивать публичную ссору после такого от меня отвернутся и его приятели, и, возможно, соседки. Я не знаю, что предпринять и как выбраться из дома. С минуту стою на месте. пытаясь сочинить новое оправдание. Нервно мну пояс халата. И внезапно понимаю, музыканты группы ни при чем. Если бы сегодняшнюю ночь можно было бы переложить на ноты, она звучала бы именно так, как невероятная арктическая элегия одного знаменитого итальянца. Не самая сложная композиция, но и не самая легкая. Ни клавишник, ни басист, ни Егор. Не смогли бы сыграть ее так чисто и свободно, идеально чувствуя каждую ноту, как играет неизвестный пианист. Рауды. От догадки подкашиваются ноги, и ненормальный мозг, вместо того, чтобы позволить отступить, толкает вперед, к лестнице, к роялю. К темноволосому мужчине в белой рубашке, с закатанными рукавами. «Извините, хриплю». когда он поднимает голову и останавливает на мне свой взгляд. Я думала, все спят. Мысленно посыпаю голову пеплом. Не все. Леонас прекращает играть. Красивые руки с длинными узловатыми пальцами замирают над клавишами. Вы... Вы очень хорошо играете. Какого-то черта во мне просыпается болтушка Заика. Эйнауди, да? «Арктическая элегия!» Поплотнее запахиваю халат и опускаю взгляд на свои босые ступни, словно это выше его достоинства. Храута не отвечает. Я чувствую, как он смотрит на меня. Замечаю, как делает глоток янтарной жидкости из пузатого бокала. Слышу, как хмыкает своим загадочным мыслям. «Простите». Суетливо приглаживаю волосы. «Все же стоит убраться отсюда». В гостевой спальне на первом этаже лежат мои вещи и телефон. Нужно забрать их, отыскать девчонок и вызвать такси. Желательно тихо, чтобы не разбудить Егора или кого-то из его. Закончить свою мысль я не успеваю. Рауды придвигает к своему стулу еще один. И приглашающий хлопает по сиденью. Опять без слов.